Глава 77. Тем временем в гарнизоне. Даниэль. Чем больше времени проходило с тех пор, когда Иерон похитил Кристину, тем тревожнее было на душе. И не только я сходил с ума от волнения за жену. Тай не находил себе места, а на вальдеса и вовсе печально было смотреть. Легендарный воин корил себя за произошедшее, весь осунулся не в силах ни есть, ни спать. После победы над големами императорская армия покинула наш гарнизон, и появились свободные комнаты. Но Вальдис отказался заселяться в одну из них, попросив нашего разрешения расположиться в спальне Тая. Разумеется, мы ему не отказали и поставили для него еще одну кровать. Я его прекрасно понимал. Сам вместо того, чтобы ночевать в своей комнате, предпочитал засыпать в постели Тейлериса, еще хранящий карамельный запах Кристины. Иначе взвыл бы от тоски». А все дни напролет мы занимались усиленными поисками Доггерти. Было ясно, что он не оставит попыток заполучить нашу девочку, и мы старались делать все возможное и невозможное, чтобы найти этого спятившего, крайне опасного мага. Мой отец нам в этом активно помогал. Он тоже очень сильно переживал из-за Кристины. Я даже заметил у него серебристую прядку седых волос. Он предоставил нам большое количество поисковых кристаллов, начиненных магией под завязку. И мы не только поняли, на каком из островов Великого океана сейчас находится наша жена, но и, наконец-то, выследили Доггерти. Следы безумного мага прерывались где-то в Тиранском лесу, и благодаря Лавлену мы оперативно накрыли это место магическим куполом, надеясь, что Доггерти угодил в ловушку, и мы сможем его обнаружить, прочесывая лес так плотно, насколько это было возможно. Тайлерис Последние дни тянулись мучительно медленно и напоминали пребывание в аду, когда душу день за днем сжигает огонь тревоги и сомнений. Где там наш котенок? Что с ней? Эти мысли крутились в голове снова и снова, лишая сна и покоя. Ведь я поклялся беречь и защищать ее, а в итоге все, что я могу делать, это просто молиться, чтобы с ней все было в порядке. Ну и еще найти Доггерте и порвать этого гада на ленточке. Пока он жив, Кристина будет в опасности. Я как мог поддерживал Дана и Вальдеса, стараясь подбадривать их и не показывать, как мне самому тяжело. И мы втроем открыли такую рьяную охоту на черного мага, что его поимка была делом ближайших суток. Чтобы не оставить этому подонку ни малейшего шанса на спасение, Вальдес запустил по магическим каналам связи сообщение, что заплатит 2 миллиона золотых монет тому, кто первым обнаружит Доггерте. И теперь маги всех мастей активно подключились к этому делу. «Его нет в Тиранском лесу. Мы обнаружили брешь в куполе». Подскочил к нам встревоженный, бледный Ренеэль. Едва мы с Даном и Вальдисом зашли в обеденный зал торопливо поужинать, чтобы потом до глубокой ночи продолжать поиски. «Ты уверен?» – нахмурился Вальдис. Оборотни проследили его путь до Бернаутского ущелья. «И дальше след прерывается», – пояснил отец Даниэля. «Судя по некоторым признакам, его там дожидался дракон и необычный». «Голем», – процедил сквозь зубы Вальдис, играя желваками на скулах. «Значит, он может быть где угодно, и наша охота продолжается», – решительно подвел итог Даниэль. Тинтуриан «Что будем делать, Дим? Мы не можем вернуться без Кристины, да и перекусить что-нибудь не помешает. Желудок уже сводит от голода», – посмотрел я на брата. «Предлагаю слетать на охоту и быстро вернуться». Поднялся он на ноги, и я тоже вслед за ним. «Это довольно большой остров, на нем полно живности. Я видел саблезубых тигров недалеко отсюда. Можно одного из них поджарить». «Согласен», – поддержал я эту идею, «но мы так и не успели обратиться». Перед нами неожиданно возник Дейрон. В мужском облике, но с белоснежными крыльями за спиной, которые вызывали у меня острое и крайне непривычное чувство зависти. Он мягко приземлился на траву. «Есть разговор», – глухо сказал драконит, сверляно с пристальным взглядом.